Мотылек начинает выверять свой курс до тех пор, пока вновь не увидит свет, как стационарный, когда же источник света настолько близко. Единственная возможность для объекта, находящегося рядом с ним, — это бесконечно нарезать круги. Кстати, мотыльки, по сути, та же моль, одежду не едят. Этим занимаются и гусеницы. Сколько ног у сороконожки? Не сорок. Сорок. Несмотря на то, что сороконожек изучают гораздо дольше, чем сорок лет, до сих пор не найдено ни одной, у кого этих ног было бы ровно сорок. У кого-то больше, у кого-то меньше. В 1999 году была обнаружена особь, ног у которой оказалось почти сто. А если более точно, их насчитали ровно 96. И этот экземпляр – настоящий уникум среди многоножек, поскольку является единственным из всех известных науке, обладающим четным числом пар ног – 48. Все остальные многоножки имеют нечетное число пар ног и разброс тут от 15 до 191. Сколько пальцев у двупалого ленивца? Либо 6, либо 8. Ответ на вопрос, почему ленивца, о котором идет речь, назвали двупалым, известен одним систематиком. Интересно, что как у двупалых, так и у трехпалых ленивцев на каждой ноге по три пальца. Двупалые ленивцы отличаются от трехпалых тем, что у первых на каждой руке по два пальца, а у последних по три. Несмотря на очевидное сходство между обоими видами, трехпалые и двупалые ленивцы не родственники. Двупалые чуть быстрее. У трехпалых в шее девять костей, у двупалых шесть. Трехпалые ленивцы – заботливые родители, двупалые воплощение зла и порока. Трехпалые ленивцы пронзительно свистят через ноздри, двупалые от волнения шипят. Ленивцы самые медлительные из всех млекопитающих. Предельная скорость их – передвижение чуть более одного километра шестисот метров в час, но… Как правило, ленивец ползет не быстрее двух метров в минуту. Спят ленивцы по 14-19 часов и всю жизнь проводят, вися на деревьях спиной вниз. Они едят, спят, спаривают, рожают и умирают ногами вверх. Некоторые двигаются так мало, что на них пускают корни два вида водорослей, что придает шерсти ленивца зеленоватый оттенок, играющий также роль защитного камуфляжа, Кое-кто из мотыльков и жуков прекрасно обустраивается в шкуре ленивца. По-испански ленивец «перезосо», то есть «ленивый», не путать с «перезоса», что означает «шезлонг». Обмен веществ у ленивцев тоже неспешный. На переваривание пищи у них уходит больше месяца, а по большому и маленькому ленивцы ходят лишь раз в неделю. Они делают это прямо под деревьями, на которых живут, и такие предусудительные кучи имеют собственное романтическое название «места свиданий». Как и рептилии, ленивцы практикуют терморегуляцию, вылезают на солнце, чтобы согреться, и отползают в тень, когда надо остыть. Все это замедляет их и без того сложный литургический процесс пищеварения. В сезон дождей, когда ленивцы неподвижно висят в листве, чтобы не промокнуть, некоторые из них совершают поистине удивительный подвиг — умирают от голода с набитым до отвала желудком. Сколько глаз у безглазого, большеглазого паука? А. Нет глаз. Б. Глаз нет, но они большие. В. Один большой глаз, который не работает. Г.